Было уже полпятого, и он вдруг почувствовал, что здорово проголодался. Мужчина лет сорока открыл дверь и прямо в носках вышел на крыльцо. Волосы у него были всклокочены, а, плодя поближе, Валандер почуял запах спиртного. — Альфред Хансен спросил он. Мужчина кивнул. — Я из Истада, из полиции. — Черт! — буркнул мужчина, прежде чем Валандер успел назваться. — Простите. «Кто ж это натрепал?» «Иначе как Бэнгтсон! Вот сволочь!» Валандер выдержал паузу. «Не могу вам сказать. Полиция защищает своих информаторов. Наверняка Бэнгтсон. Я что, задержан?» «Давайте-ка, права, потолкуем». Ханссон провел комиссара на кухню, и тот мгновенно учуил слабый, но вполне отчетливый запах самогона. «Вот оно ну что! Теперь все понятно!» Альфред Хансен гнал самогон и решил, что Валандер приехал брать его с поличным. Хансен плюхнулся на кухонный стул, почесал в затылке и вздохнул. — Вот черт! Вечно не везет! — О самогоне потом, — сказал комиссар. — Я к вам еще и по другому делу. — По какому? — Насчет сгоревшей усадьбы. — Я ничего не знаю. Валандер сразу заметил, как он забеспокоился. — О чем не знаете? Дрожащими пальцами Хансон закурил мятую сигарету. «Вообще-то я по специальности лакировщик, но не выходит у меня, чтобы вкалывать каждое утро, чтобы продрать глаза и всем за работу. Вот я и надумал. Сдать эту развалюху, если найдет желающий. По мне, дом надо продать. А родня уперлась, и вся тут. Кто же изъявил желание? Да мужик один из Стокгольма». Ездил тут по округе, искал помещение, потом случайно увидал тот дом, аккурат такой, какой ему нужно. Я до сих пор диву даюсь, как он умудрился на меня уйти. Как его звали? Назвался Нордстрёмом, но мне что-то не верится. Почему? По-шведски он говорит «хорошо», но с акцентом, а иностранец разве может прозываться Нордстрём? Так, стал быть, он решил снять дом». Ага, и деньги хорошие предложил. Десять тысяч крон в месяц. Только дурак откарц. Да и какой от этого вред, подумал я. Подзаработаю маленько, зря, что ли, я смотрю за домом. А наследникам и Хольмгрену, и Звернаму вовсе и знать об этом не надо. И на какой же срок он снял вашу недвижимость? Приезжал он в начале апреля и рассчитывал снимать домишко до конца мая. Он сказал, зачем? Для художников. Им, дескать, надо поработать тишине и покой. Так, для художников, значит, — Валандров вспомнился отец. — Ага, для художников. И выложил денежки на стол. Я, понятно, ударил с ним по рукам. — Вы позже видели его? — Нет. — Нет. Он поставил как бы негласные условия, что я буду держаться в стране. Но я и держался, дал ему ключи и все недолга. Он вернул ключи? — Нет. Сказал, что вышли по почте. И адреса его у вас нет. Не, а, можете писать этого человека? О, он такой жутко толстый, а еще? Как, черт возьми, прикажете описать толстяка? Волосы редкие, такой красномордый и жирный. Коль я говорю, жирный, значит жирный и есть, как бочка. Валендар кивнул. От тех денег что-нибудь осталось? спросил он, имея в виду отпечатки пальцев. Ни единого эры. Поэтому я и взялся соездно гнать самогонку. «Если вы сегодня же прекратите и я вас не заберу», — сказал Валандер. Альфред Хансен не поверил своим ушам. «Вы не ослышались, но я проверю, прекратили вы или нет, и вы видите все, что успели наварить».